как Влад и Никита город спасали. В нашей семье есть традиция. Каждый год, когда мы приезжаем в деревню, то разводим за домом костер, печем в нем картошку, жарим шашлыки и поем песни. Это все мама с папой придумали. Они часто рассказывают, как раньше все лето проводили в пионерских лагерях, и там по вечерам собирались отрядом Вокруг такого животка вот костерка. Эти вечера я люблю больше всего. Вместе так хорошо и уютно. Наверное, поэтому мне нравится смотреть на огонь не только в костре, но даже под чайником, когда он греется на плите у нас дома в городе. Но однажды я увидел фильм, где огонь не был таким домашним. Там горел лес. Бедные звери бежали от огненной стены, куда глаза глядят, а деревья пылали, как огромные факелы. Было очень страшно. Рядом сидела мама и успокаивала меня. Говорила, что это понарошку. Тогда я спросил, «А в жизни так бывает?» Мама задумалась, а потом и говорит, «Ты уже большой, и я скажу, как есть». Всякое может случиться, и леса, бывает, горят. Мне захотелось узнать больше. «Мам», — говорю, — «а почему леса вдруг гореть начинают?» Она отвечает, — «чаще всего из-за жары, когда совсем нет дождей. А еще сами люди могут устроить пожар. Надо-то совсем чуть-чуть. Костер не потушил, окурок бросил. Раз-два, и пожар готов. Но бояться не нужно. Наша задача этого не допустить. Всегда тушить костер, чтобы он даже не дымился. Еще следить за дядей Борей, если он курит в лесу. А увидишь пожар, сразу звони 112 или 101. Если огонь маленький, и ты можешь сам его потушить, затоптать. засыпать его землей или песком, обязательно сделай это. Но в самое пекло не лезь. И лес не спасешь, и сам пропадешь. Понял, родной? После маминых слов мне стало спокойнее. Постепенно этот разговор подзабылся, но скоро я снова вспомнил его почти слово в слово. Дело было осенью. У нас новый район. Дома стоят на самом краю города. За ними поле пустырь, а дальше уже лес. Мой друг Влад заметил дымок и кричит. «Пойдем, Никит, посмотрим, что там!» Мы побежали к тому месту. Видим огонь. Ползет оранжевой змеей по сухой траве. Не быстро, не медленно, но очень уверенно. Если не остановим, доползет до самых домов. Сразу вспомнился страшный фильм. Стена пожара, огненные деревья и кусты, горящая трава. А потом и мамины слова. Звони 112 или 101 и сам туши, если можешь. Но в пекло не лезь. Я набрал номер, а Влад полез к огню. Я пока тушить начну. Остальные ребята убежали к домам, и нам кричат, «Уходите, вам же от пожарных и достанется, скажут ведь, что вы сами разожгли». Но было не до них. Влад уже нашел ветку и стал лупить ей по огню. Не стоять же просто так. Я тоже взял ветку и начал бить по горящей траве. Но ветка была сухая, и это, кажется, Огонь только веселила. Вот если бы нам ветки с листьями... Мы стали топтать огонь ногами. Было жарко. Я все боялся испортить кроссовки. Но еще страшнее было подпустить пожар к домам. А пожарные все не ехали. Вдвоем мы топтали огонь изо всех сил и сами не заметили, как потушили его весь. Тут и пожарные приехали. Они залили пеной черный уродливый след, который все еще дымился, а нас поблагодарили за помощь. Честно говоря, я был очень рад, что мы вместе с Владом тушили пожар. Одному тяжело было бы справиться. Потом я узнал у Влада, что он тоже видел тот фильм про лесной пожар. Поэтому и не убежал с остальными. Какой все-таки разный. Бывает огонь, но пусть он лучше останется под чайником, а не ползет к лесу и домам. А было так. Наши герои. Никита Водясов и Владислав Минченков. Живут и учатся в Саранске. дружат несколько лет когда произошла эта история в апреле 2018 года когда никите и владу было по 13 лет в районах мордовии в те дни массово поджигали сухую траву сотрудники мчс выезжали на сообщение о возгораниях более 60 раз за сутки где это было В городе Саранске на территории за новостройками ветеран в спальном районе города. Рядом лесопосадки и дачи. Что случилось? Никита и Влад, гуляя в теплый субботний день, увидели дым на пустыре. Горела сухая трава. Ребята позвонили в МЧС по номеру 112 и вызвали пожарных. Спасателей все не было. А огонь двигался в сторону дачных участков. Ребята взяли длинные ветки и попробовали сбивать ими пламя. «Это оказалось неудобно», – рассказывает Влад, «и мы начали затаптывать огонь». Было тяжело, дым разъедал глаза, мешал дышать. Но ребята продолжали бороться с пламенем, сбивая его по кромке. Когда прибыли пожарные, школьники уже справились с огнем. Спасатели поблагодарили их за смелость и настойчивость. Влад и Никита получили награды из рук спасателей. Чему нас учит эта история? Как правильно вести себя весной и летом, когда люди часто жгут траву? Многие поджигают траву, думая, что помогают природе обновиться, но это не так. Кроме того, сухая трава легко загорается от непотушенной спички или окурка. Травяные пожары очень опасны, особенно при ветре. Пламя бежит очень быстро и тушить его самим опасно. Если вы увидели горящую траву, первым делом вызывайте пожарных. по номеру 112. Как действовать дальше, зависит от ситуации. Важно быть внимательным, осторожным и не терять головы.